Хербьер Квасму. Книга Дины. Наследство Карны. Книга третья. Роман-трилогия. Перевод с норвежского. Горлиной. Москва. Азбука классика. 2003 год. Категория 16+. аннотация. Хербьер Квасму. Самая популярная в Европе современная скандинавская писательница. Лауреат множества престижных литературных премий. В Норвегии соотечественники называют ее «королевой прозы», а европейская критика в один голос провозгласила Васму «Новой Маргарет Митчелл». Бурная, полная страстей и опасных приключений, истории о жизни непредсказуемой, яркой и своевольной красавицы Дины безусловно достойна называться «европейские, унесенные ветром». Напряженным сюжетом, драматическими коллизиями и психологической убедительностью романы о Дине привлекли не только читателей, но и кинематографистов. В 2002 году на российские экраны выходит европейский блокбастер «Я Дина», снятый по произведениям Херберг Васму, где одну из главных ролей будет играть Жерар Депардье.